«Тогда ты не оставляешь мне выбора!» Он быстро приблизился к ней, не забывая об осторожности. У нее были длинные ногти. «Стража!» – закричала она, в мгновение ока превращаясь из дворянки в гарпию, и хлестнула его по глазам ногтями. Так что Эцо едва успел перехватить ее запястье. Вытащив из кожаного мешочка на поясе кусок бечевки, он вывернул руки Лукрецию за спину и быстро связал запястье. Потом швырнул ее на землю и наступил одной ногой на платье, не давая девушке вскочить и убежать. После этого Эцио обнажил меч и кинжал и застыл готовый лицом к лицу столкнуться с стражниками, спешащими от здания на помощь госпоже. К счастью для Эцио, они хотя и были крепко сложены, но оказались легко вооружены и не носили кольчуг. Эцо не мог поменять позицию потому что не мог позволить Лукреции вырваться и убежать. Она уже попыталась укусить его злодышку, защищенную сапогом. Потом пригнулся, уворачиваясь от клинка первого из подбежавших стражников, и ударил того по незащищенному боку. Тот упал. Второй был более осторожен, но, заметив рычащую на полу Лукрецию, кинулся вперед, атакуя Эцио. Он ударил ассасина в грудь, но Эцио отбил удар вверх, сцепив оба клинка гардами, а потом, взмахнув левой рукою, послал кинжал прямо в голову противника. Стражник рухнул на землю. Последний, пользуясь тем, что Эцио не мог воспользоваться оружием, бросился вперед. Эцио резким движением кинул клинок, который, вращаясь, полетел вперед к новому противнику. Последний стражник был вынужден скинуть меч в попытке отбить лезвие, но было уже поздно. Клинок порезал руку. Тот поморщился от боли, но сделал шаг вперед, замахнувшись мечом на Этсо. Ассасин восстановил равновесие и со злостью вонзил кинжал в тело атакующего. Все было кончено. Стражники лежали вокруг мертвые, а лукуреция впервые за все время заткнулась. Тяжело дыша, Эцо рывком поставил пленницу на ноги. «Пошли», — приказал он, — «и не пытайся кричать, а то я вырву тебе язык». Он потащил ее к двери, через которую ушел Пьетро И вскоре оказался в коридоре Эдсо потащил упирающуюся Лукрецию вниз К тюремным камерам Спасаешь принцесс из замка? Как романтично! Зло выплюнула Лукреция Заткнись Полагаю, ты считаешь, что обвиняя, сея хаос И убивая всех, кого пожелаешь Ты послужишь великой цели Я сказал тебе, заткнись Чего ты добиваешься? «Чего? Разве ты не знаешь, насколько мы сильны?» Эдсо в нерешительности замер на лестнице, ведущей вниз. «Куда?» – спросил он девушку. Она засмеялась, не удостоив его ответом. Эдсо встряхнул ее. «Куда я тебя спрашиваю?» Налево буркнула она. Она некоторое время молчала, но потом снова заговорила. На этот раз Эдсо не стал ее перебивать. Теперь он знал, куда идти. Она пыталась вырваться из захвата, поэтому ассасин сосредоточился на двух задачах. Во-первых, не дать ей вырваться, а во-вторых, быть готовым к засаде охранников, защищающих замок. Знаешь, что стало с семьей пацы во Флоренции, когда ты сломил их? Твой дорогой друг Лоренцо, также известный как Великолепный, завладел всем имуществом и бросил Паци в тюрьму всех их даже тех, кто не был замешан в загоре против него. Эцио невольно вспомнил, как Катерина отомстила тем, кто поднял против нее восстание в Форли. Меры, принятые ею, были куда более жестоки, чем те, что предпринял Лоренцо, которые выглядели попросту мягкими. Эцио отогнал эти мысли. Женщинам было запрещено выходить замуж. Надгробные плиты семьи были стерты в порошок, продолжала Лукреция. Целые поколения были вычеркнуты из исторических книг. Так просто. Но их не пытали и не казнили, подумал Эдсо. Вполне возможно, что в то время и в тех условиях действия Катерины были необходимы. Тем не менее, за эту жестокость Катерине пришлось заплатить преданностью людей, на которых она раньше могла положиться. Возможно, именно поэтому Чезаре удалось взять Форли. Но Катерина все еще оставалась ценным союзником. Эдсо должен был об этом помнить. И еще о том, что нужно подавить все чувства, как воображаемые, так и реальные, которые он испытывал к ней. Ты и твои друзья-ассасины игнорируете последствия ваших действий. Вы довольствуетесь тем, что приводите все в движение, но вы не думаете о последствиях. Лукреция остановилась, чтобы вздохнуть воздух и Этсо грубо дернул ее за собой. Но это не заставило ее замолчать. «В отличие от тебя, Чезарь закончит начатое и принесет мир в Италию. Он убивает ради высшей цели. Опять-таки, в отличие от вас. Невежественность и бездеятельность делают из человека легкую цель», – возразил Эцио. «Говори, что хочешь», – ответил Лукреция, заметив, что ее слова достигли цели. «В любом случае, я говорю впустую. «Ты просто лицемер!» Они добрались до камеры. «Помни!» – прошептал Эцо, обнажив кинжал. «Если попытаешься позвать охрану, твой язык...» Лукреция тяжело задышала, но не произнесла ни звука. Эцо осторожно двинулся вперед. За столом сидели и играли в карты два охранника. Ассасин швырнул Лукрецию на пол и прыгнул на стражников, убив их прежде, чем они успели среагировать. Потом он обернулся и бросился за Лукрецией, которая вскочила и побежала туда, откуда они только что пришли, призывая на помощь. Два прыжка Эцио догнал ее, заткнул одной рукой рот, а второй прижал к себе, развернул и потащил к камере Катерины. Лукреция попыталась зубами прокусить руку в перчатке, но видя бесполезность своих действий, сдалась и обмякла. Катерина уже стояла возле решетки, которую Эдсо оставил открытой. «Привет, Лукреция!» проговорила неприятно улыбаясь Катерина. «Как же я по тебе соскучилась! Иди нахрен, шлюха!» «Как всегда очаровательно!» сказала Катерина. Эцо, подтащи ее ближе, я возьму ключ!» обратилась она к ассасину, который тут же выполнил ее приказ. Он увидел, как ладонь Катерины коснулась груди Лукреции. Скользнула между ними и вытащила ключ, висевший на черном шелковом шнуре. Катерина протянула ключ Эдсу, тот быстро отпер дверь. Тот же ключ отлично подошел к замку на цепях. Катерина по-прежнему была прикована к стене. Как только цепи были сняты, Эдсу затолкнул в камеру Лукрецию. «Стража! Стража!» – закричала Лукреция. «Да заткнись ты!» – огрызнулась Катерина. Схватила со стола стражников грязную тряпку и засунула этот кляп Лукреции в рот. Эцо веревкой связал ноги лукреции, а потом захлопнул дверь в камеру и надежно ее запер. Эцио и Екатерина посмотрели друг на друга. Мой герой, сухо улыбнулась она. Эцио проигнорировал эти слова. Ты идти можешь? Катерина попыталась, но пошатнулась. Не думаю. Кандалы, в которые меня заковали, натерли ноги. Эцио вздохнул и поднял ее на руки. И им придется бросить ее, словно куль если они натолкнутся на стражу, и им потребуется быстро достать оружие. «Куда?» – спросила она. «Сперва в конюшне, а оттуда нам удастся быстро уйти». «Почему ты меня спасаешь, Эдсо?» «Неправда, Форли взят, и я для тебя бесполезна. У тебя есть семья. Но тебе-то они чужие». Эдсо не останавливался. Он помнил, в какой стороне от них находились конюшни. Удачно, что Катерина оказалась единственной пленницей в этой части тюрьмы. Других охранников здесь тоже не было. Тем не менее, он ушел тихо и быстро, хотя и не настолько быстро, чтобы бездумно угодить в ловушку. Он часто останавливался и прислушивался. Девушка на его руках казалась легкой. От ее волос все еще пахло ванилью и розами, напоминая о тех счастливых временах, когда они были вместе. Послушай Эцио той ночью в Монтерин Джонни, когда мы купались вместе, я хотела убедиться в твоей верности, в том, что ты защитишь Форли. Конечно, защита моего города была не менее важна для ассасинов, чем для меня самой, но она оборвала себя. Ты понимаешь, Эдсо? Если ты хотела убедиться в моей верности, ты могла просто сказать об этом. Я хотела, чтобы ты встал на мою сторону». Тебе было недостаточно того, что моя преданность и мой меч на твоей стороне. Ты хотел убедиться, что я верен тебе и сердцем. Это сошел, перенося вес девушки, с одной руки на другую. Но это всего лишь политика. Конечно, я знал об этом. Не оправдывайся. Где-то глубоко внутри он ощутил, как замерло сердце, словно он рухнул в бездонную шахту. Почему от ее волос по-прежнему пахнет розами? Катерина, начал он чувствуя, как пересохло горло. «Они?» «Чезари!» Она смутно чувствовала то же, что и Этсо, и улыбнулась одними губами, потому что ассасин не заметил в ее глазах и тени улыбки. «Ничего не было. Мое имя все еще чего-то стоит. Меня не тронули». Они добрались до главных ворот в конюшню. Стражи не было, но ворота были надежно заперты. Этсо опустил Катерину на землю. «Попробуй немного походить» нужно, чтобы к ногам вернулась сила. Он оглянулся, ища что-нибудь, что могло бы отпереть врата. Не было ни засовов, ни ручек. Но должен же быть способ. Попробуй там, посоветовала Катерина. Похоже, это какой-то рычаг. «Жди здесь», произнес Эдсо. «Как будто у меня есть выбор». Он подобрался к рычагу и увидел на полу квадратную дыру с открытым люком. Судя по запаху, это должно было быть что-то вроде зернохранилища. Вглядевшись вниз, Эцио увидел множество мешков. Еще там были ящики. Огромное количество ящиков, заполненных чем-то похожим на порох. «Поторопись!» — крикнула Катерина. Эцио взялся за рычаг и потянул. Сперва он не поддавался, но потом под тяжестью тела пошевелился и, наконец, легко скользнув в сторону. Врата распахнулись. Но в конюшне находились стражники, которые обернулись на скрип борот и бросились к выходу, обнажив мечи. «Эцио на помощь!» Ассасин подбежал к ней, подхватил на руки и отнес к дыре в полу. «Ты что делаешь?» Он держал ее прямо над отверстием. «Не смей!» Эцио отпустил руки, не удержав смешка, когда она в панике вскрикнула. Расстояние было невелико, и ассасин увидел, как Катерина приземлилась на мягкие мешки. Потом Эцио обернулся к противникам. Бой был коротким и жестоким. Стражники оказались вымотанными. К тому же Этсо удалось застать их врасплох. Ассасин обращался с мечом куда лучше, чем многие из них. Тем не менее, одному из них удалось достать Этсо. Но лезвие скользнуло по дублету, просто прорвав ткань. Этсо и сам ощутил, что устал. Когда все закончилось, Этсо помог Катерине выбраться из зернохранилища. «Сукин сын!» – прошипела она, отряхиваясь. «Никогда больше так не делай!» Этсу показалось, что теперь она двигается более уверенно. Ассасин выбрал лошадей, и вскоре те уже были оседланы и готовы к скачке. Он помог Катерине сесть на одну из них, сам оседлал вторую. С одной стороны от конюшни к главным воротам замка вела арка. Врата охранялись, но были открыты. Приближался рассвет, и, несомненно, вскоре из города в замок потянутся с товарами торговцы. «Скачи изо всех сил», – напомнил Катерине Эдсу, «чтобы у них не было времени разобраться в том, что произошло. Сперва через мост, а потом на остров Тиберина. Там ты будешь в безопасности. Найди Макиавелли, он ждет меня. Мы оба должны выбраться отсюда. Я поеду следом, но сейчас я должен остаться и сделать что-нибудь, что задержит стражников». Катерина так резко натянула поводья, что лошадь встала на дыбы. «Возвращайся назад целым», — сказала она, — «или я тебя никогда не прощу». Эдсоу пытался понять, что она имела в виду, когда Катерина послала лошадь в галоп. Она пронеслась мимо охранников у ворот, те отшатнулись с ее пути. Когда Эдсоу убедился, что она отдалилась на достаточное расстояние, он проехал обратно через конюшню к зерно и порохохранилищу. По пути он прихватил факел, висевший на стене. Эдсоу бросил факел в дыру развернул лошадь и поскакал к воротам, обнажая на ходу меч. Стражники преградили ему путь, подняв алибарды. Эцо не знал, на что способна эта лошадь, но знал, что нужно делать. Он скакал прямо на стражников, а потом в последнее мгновение натянул поводья и наклонился вперед к седлу, одновременно стукнув коленями лошадь. В тот же миг, когда лошадь бросилась вперед, со стороны конюшни раздался сильный взрыв. Он был прав. Это был порох. Земля задрожала от взрывов. Некоторые из стражников инстинктивно бросились на землю. Лошадь, испуганная взрывами, все же оказалась достаточно решительной, чтобы все-таки прыгнуть. Она взлетела в воздух, перепрыгнув через стражников так же легко, словно перепрыгивала через забор. Чувствуя, как паника и смущение оставляют его, это ускакало в направлении восходящего солнца. Сердце его радостно билось. Он спас Катерину. Глава 26. Эцу не был уверен, что, как и раньше, сумеет оторваться от всех возможных преследователей, поэтому развернул коня. Ему не хотелось отказываться от такого великолепного животного, но все-таки он отвел его на конюшню, где когда-то, казалось, целую жизнь назад, вместе с Макиавелли брал коней и передал его главному конюху. Конюшни были чистыми и явно процветали, располагаясь в районе, избавившемся от правления Борджиа. К тому же владельцу удалось сохранить независимость, по крайней мере пока что. Оставив лошадь, Эдсо пешком отправился на остров Тибирина. На берегу его уже ждал тайный паром ассасинов. Оказавшись на острове, Эдсо поспешил к убежищу. Там он увидел, что Катерина благополучно добралась до острова. Она лежала на чем-то вроде кровати возле двери. Возле девушки крутился доктор. Она улыбалась, увидев Эдсу, и попыталась сесть, но доктор мягко удержал ее. «Эдсу, я рада тебя видеть. Я рада, что ты в безопасности». Он взял ее за руку и сжал. Макиавели, где?» Катерина никак не отреагировала на пожатие, хотя, возможно, она была слишком злоба. «Я не знаю». Из тени в дальнем конце комнаты появился лис. Эцио! Я рад тебя снова видеть, он обнял младшего друга. Это я привел сюда графиню. А Макиавелли? Но тут дверь распахнулась, и вошел сам Макиавелли. Он выглядел растерянным. Ты где был? поинтересовался лис. Эцо, разыскивал, Я не обязан перед тобой отчитываться, ответил Макиавелли. И Эцо с огорчением заметил что между двумя его друзьями все еще существует напряженность. Макиавелли повернулся к Эцу и церемонно спросил, «Что с Чезари и Родриго?» «Чезари почти сразу отправился в Урбину, а Родриго в Ватикане». «Странно», — проговорил Макиавелли, — «Родриго должен был быть в замке». «Да, действительно очень странно», — невызмутимо вставил Лис. Если Макиавелли заметил колкость в голосе Лиса, он предпочел проигнорировать ее. «Что же?» «Мы зря потеряли время», – задумчиво сказал он затем, спохватившись, быстро произнес. «Не обижайтесь, графиня. Мы рады видеть вас в добром здравии». «Я и не обижаюсь», – отозвалась Катерина. «Теперь, когда Чизари уехал в Урбино, мы должны сосредоточиться на том, чтобы собрать силы». Макиавелли поднял брови. «Я думал, мы собираемся ударить прямо сейчас. Мы должны отправиться следом за ним и прикончить его на месте». «Но это невозможно», – ответила Катерина. «Я видела его армию. Она огромна. Вам никогда до него не добраться». «Мы будем работать здесь», — сказал Эдсо. «В Риме. Мы уже неплохо начали, поэтому нам нужно продолжить ослаблять влияние Борджиа, одновременно укрепляя собственное. На самом деле, я бы хотел приступить к этому немедленно». «Ты говоришь так, словно тебя уже избрали главой ордена», — укоризненно произнес Макиавелли. «Но твое назначение не обсуждалось, не говоря уже о одобрении на Совете». А я считаю, что нам нужен руководитель. И как можно скорее, возразил Лис. У нас нет времени на советы и одобрения. Братство необходимо объединить и усилить. И клянусь своими деньгами. Эйцо отлично для этого подходит. Макиавелли, я обращаюсь к тебе. Ты и я – двое самых влиятельных ассасинов в братстве. Бартоломея будет обязан согласиться с нашим решением. Давай прими его прямо сейчас. Если хочешь, можем сохранить все в тайне. А потом когда-нибудь проведем формальное голосование. Макиавелли собрался было что-то возразить, но промолчав, лишь пожал плечами. Я не подведу вас, завел Эдсоу. Джильберто, я хочу, чтобы ты привел сюда Бартоломея и мою сестру Клаудию. Есть кое-что, что нам предстоит обсудить. Никола, прошу, пойдем со мною. По пути к выходу Эдсоу остановился у постели Катерины. Позаботьтесь о ней, попросил он доктора. Куда мы идем? спросил Макиавелли, когда они снова оказались в центре города. Я хочу тебе кое-что показать.